Глава 19. Истинное немецкое Рождество. Историки, спорящие о возможности прорыва из котла во второй половине декабря, часто не учитывают один и весьма важный психологический фактор. Приближалось Рождество. Ни в каких других соединениях вермахта к нему не готовились так, как в окружённой шестой армии. Чтобы подобающим образом украсить землянки в степи, прилагались необыкновенные усилия. Это никак не вязалось с нетерпеливым ожиданием прорыва. Несомненно, в желании остаться на месте свою роль играли и вызванная хроническим недоеданием апатия в сочетании с уводящими от действительности мечтаниями вероятно, культивируемой Гитлером идея об осажденной, но неприступной крепости. Однако все это не объясняет ту одержимость, с которой ждали приближающееся Рождество солдаты, отрезанные от своих. Приготовления начались задолго до того, как танковые дивизии ГОТА устремились на север. Уже в начале декабря солдаты начали понемногу откладывать еду, и вовсе не готовясь к прорыву через заснеженную степь, а для рождественского ужина или на подарки друзьям. В одном из полков 297-й пехотной дивизии зарезали последнюю вьючную лошадь, чтобы приготовить рождественские подарочные колбаски. Праздничные венки изготавливались не из еловых веток, откуда им было взяться, а из бурой степной травы. В отчаянной попытке сделать все как дома, примечание. Курт Ребер, письмо от 25 декабря 1942 года. Солдаты вырезали из дерева маленькие рождественские елочки. И сентиментальность не была уделом одних только простых солдат. Генерал Эдлер фон Даниэрис украсил свою недавно вырытую землянку рождественским деревцем и поставил под него колыбельку с фотографией своего младенца из котла. Его ребенок родился вскоре после завершения окружения немецкой группировки. В письме молодой жене Даниерис сообщал, что обязательно отпразднует Рождество по-немецки, хотя и в далекой России. Каждая рота превратилась в подобие семьи. «Все стараются хоть чем-нибудь порадовать товарищей», – писал в тот же день Даниэльс после того, как обошел своих людей в землянках. Отрадно видеть эти проявления настоящего фронтового братства. На одном из праздничных плакатов, украшавших блиндажи, было написано «Дружба, скрепленная кровью», что не очень несло в себе рождественское настроение, зато полностью соответствовало действительности. Впрочем, это настроение полностью удалось передать Курту Реберу, капеллану и врачу 16-й танковой дивизии. 36-летний Ребер, друг Альберта Швейцера и тоже теолог, был, кроме того, одаренным художником. Он превратил свою землянку в степи под Сталинградом в мастерскую и плодотворно в ней работал. На обороте трофейной русской карты, единственном большом куске бумаги, который Рейберу удалось найти. Он написал углем «Мадонну в крепости». В настоящее время этот рисунок находится в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Внизу Рейбер воспроизвел слова Евангелиста Иоанна» «Свет, жизнь, любовь». Рейбер повесил свою Мадонну на стене в землянке. Все входящие застывали на месте и не могли оторвать взгляд от Пресвятой Девы нежно обнимающий младенца Иисуса. Многие начинали плакать. К неописуемому смущению Ребера ни один художник не был такого скромного мнения о своем даровании. Его землянка стала своеобразным местом паломничества, подобием святилища. То Рождество было отмечено удивительной искренностью душевных порывов и не менее удивительной щедростью. Один лейтенант раздал своим солдатам в качестве подарков последние остававшиеся у него сигареты, хлеб и пищу и бумагу. «У меня больше ничего не осталось», — писал он домой. «И тем не менее это было лучшее Рождество в моей жизни. Я его никогда не забуду». И сами солдаты дарили друг другу самое дорогое, что у них было — сигареты и хлеб, хотя в последние дни не доедали больше, чем когда бы то ни было. Кто-то сумел приготовить для своих товарищей и маленькие самодельные сувениры. В рождественский вечер командир батальона Ребера, талантливый пианист, отдал больным раненым припасенную для особого случая бутылку шампанского, но как только им наполнили кружки, снаружи начали рваться снаряды. Все бросились на пол, и шампанское расплескалось. Врач схватил медицинскую сумку и выбежал из землянки, чтобы посмотреть, есть ли жертвы. Один человек был убит, и трое ранены. Погибший за минуту до этого пел. Его последними словами стали «О ду примечание, «О рождественская ночь». У всех испортилось настроение, и праздник пошел на смарку. Рано утром, 25 декабря, 16-я танковая дивизия – и 60-е мотопехотные подверглись массированной атаке советских войск. В ту ночь многие пели «Штиле нахт, «Heilige Nacht», Nacht» (Примечание: «Тихая ночь, святая ночь» немецкие. Солдаты распевали ее хриплыми голосами в землянках, освещенных составленными вместе огарками свечей. Многие всхлипывали, вспоминая дом родных, На генерала Штрейкера, обходившего передовые позиции, это произвело глубокое впечатление. Среди грохода войны звучит «Штиленахт». Это Рождество показало, что такое настоящее солдатское братство. И солдат тронуло то, что генерал, а за ним и другие офицеры, пришли к ним. Фельдфебель-танкист через несколько дней писал домой. Командир дивизии предложил нам выпить из своей фляжки и подарил плитку шоколада. Солдаты тех частей, которые не подвергались атакам, собирались в землянки, где было радио, чтобы послушать рождественскую программу Великой Германии. К их удивлению диктор вдруг объявил «Говорит Сталинград». Вслед за этим, якобы с берегов Волги, хор запел «Штили нахт, Heilige Nacht». Одни посчитали эту ложь оправданной, в данных обстоятельствах другие были возмущены. Последние сочли это обманом не только их семей, но и всего немецкого народа. Геббельс уже успел провозгласить праздник истинным немецким Рождеством. Очевидно, такое определение подразумевало аскетизм и выполнение своего долга при любых обстоятельствах, а возможно, в какой-то степени готовило нацию к известиям о грядущей трагедии под Сталинградом. Запись, сделанная рождественским утром в боевом журнале шестой армии, гласит За последние 48 часов не прилетело ни одного самолета с провиантом. Это не совсем так. Запасы продовольствия и горючего подходят к концу. В тот же день Паулюс отправил в штаб группы армий Дон тревожные сообщения, которые должны были передать генералу Цейцлеру. «Если мы в ближайшие несколько дней не получим снабжения в увеличенных объемах, следует ожидать резкого повышения смертности от истощения». В штабе 6 армии понимали, что продолжавшийся весь предыдущий день Снежный Буран сильно затруднил действия транспортной авиации. О прорыве танков Баданова и захвате аэродрома в Тацинской им еще не было известно. О том, что четыре советские армии начали контрнаступление и остановили дивизии ГОТА, Манштейн тоже не сообщил. 26 декабря осажденная армия Паулюса наконец получила 108 тонн грузов. Среди них было 10 тонн конфет к празднику, но ни капли горючего. В свободные минуты солдаты, как правило, писали письма домой. Теперь эти послания часто были полны тоски, но в каждом все еще сквозила надежда. В душе все мы продолжаем надеяться на то, что все изменится к лучшему. Делился с родными врач 44-й стрелковой дивизии. Он говорил от лица многих, однако, несомненно, более осведомленный шестой 6-й армии Вряд ли бы подписался под этими словами. Несколько дней спустя Паулю списал своей жене. Естественно, Рождество получилось не слишком радостным. В тяжелые времена лучше избегать празднеств. Пожалуй, ждать многого от судьбы нам не приходится. Письма немецких и русских солдат всегда были разными по тональности. Но после Рождества эта разница стала особенно заметной. Письма немцев были по большей части проникнуты тоскою по дому, а сохранившиеся до наших дней письма красноармейцев и их командиров свидетельствуют о том, что на первом месте для них была победа и родина. «Моя дорогая», — писал своей жене в конце декабря один боец, «мы гоним гадов туда, откуда они пришли. Успешное наступление приближает нашу с тобой встречу». Примечание. 24 декабря 1942 года. Письмо Дмитрия Венкутова жене. А вот строки из письма, адресованного, видимо, невесте. «Здравствуй, Мария. Я воюю здесь уже три месяца, защищая наш прекрасный». Название выморено «Цензором». «Мы крепко надавили на врагов и окружили их. Каждую неделю несколько тысяч берем в плен и несколько тысяч уничтожаем на поле боя. Остались только самые упорные – эсэсовцы». Они засели в дотах и стреляют оттуда. Я обязательно взорву один такой дот вместе с фашистами. До свидания, твой Коля. В первый день Рождества температура упала до минус 25 градусов. Вода в воронках, какими бы глубокими они ни были, промерзла насквозь. Снежные заносы скрыли балки. Капелланы служили мессой и причищали в снегу, под хруст и хлопанье промерзшего брезента палаток. Солдаты рассаживались полукругом перед импровизированным алтарем. В эти минуты военнослужащие вермахта не только получали духовное утешение, но и ощущали свое моральное превосходство, ведь христианская Германия сражалась с безбожной Россией. Нельзя не сказать о том, что помешалось всеобщей рождественской доброжелательности внутри котла. Ото Ринольди, начальник медицинской службы шестой армии, запретил эвакуировать по воздуху пострадавших от обморожения на том основании, что они могли умышленно причинить себе эти увечья, чтобы уклониться от боевых действий. Но хуже всего приходилось трем с половиной тысячи пленных солдат, русских солдат в лагерях Воропонова и Гумрак. Их практически не кормили, если не считать гнилого зерна из Сталинградского элеватора. Эта жестокость привела к тому, что в последние дни декабря в сутки умирало по 20 человек и больше. Интендант, ответственный за продовольственное обеспечение пленных, утверждал, что всему виной был сыпной тиф. Однако, когда один офицер из штаба шестой армии прямо спросил у него, много ли в лагерях случаев смерти от истощения, Представитель службы тыла не ответил. Он тут же перевел разговор на другую тему, свидетельствует тот офицер. Я понял, что это может значить. В наших войсках уже тоже случались подобные вещи. Однако и попытку сравнить судьбу пленных с судьбой немецких солдат следует считать всего лишь отговоркой. У тех, кто находился в лагере, не было выбора. Они не могли сдаться в плен. Даже когда в лагерях стало известно о случаях каннибализма, не было принято никаких мер для того, чтобы улучшить условия содержания военнопленных, ведь это означало бы уменьшение пайка немецких солдат. Рождественская ночь выдалась звездной, и температура опустилась еще ниже. Бои тем не менее продолжались. В северо-восточном секторе Котла упорно оборонялись 16-я танковая и 60-я мотопехотная дивизия. Наши части, свидетельствует капеллан 60-й мотопехотной дивизии, шли в контратаку в ледяной ветер и 35 градусный мороз. Этим двум соединениям, несмотря на ужасные погодные условия и нехватку боеприпасов, удалось подбить около 70 русских машин, танков. Утром, 26 декабря, Паулюс отправил Манштейну еще одно сообщение, начинавшееся словами: Тяжелейшие потери, холод и недостаточное снабжение значительно снизили боеспособность наших дивизий. Он честно предупредил, что если русские вернут назад войска, сражающиеся с дивизиями Готта, и снова развернут их против Шестой армии, она долго не продержится. Через день, 28 декабря, командир 14-го танкового корпуса генерал Хубе получил приказ покинуть котел и явиться в штаб Манштейна в Новочеркасске. Оттуда он должен был вылететь в Восточную Пруссию. Фюрер желал лично вручить генералу рыцарский крест с мечами и дубовыми листьями, награду, учрежденную летом 1941 года специально для войск, воевавших на территории СССР. Паулюс попросил Шмидта передать Хубой все необходимые документы, касающиеся положения дел в 6 армии, начиная с отсутствия горючего и заканчивая нехваткой медикаментов. Узнав о том, что Хуба летит в Растенбург, командиры родов войск и штабные офицеры воспряли духом. Однорукий ветеран, имевший на всю независимую точку зрения и не боявшийся ее высказывать, был одним из тех немногих генералов, которых Гитлер уважал. В штабе Паулюса все еще не могли поверить в то, что фюрер бросит армию на произвол судьбы. Примечание. Смотрите Донна Шлобиттен, беседа 16 октября 1995 года. Несомненно, фюрер верил в то, что он делает все возможное для спасения окруженной под Сталинградом группировки. И нездравый смысл, нереальные факты не могли поколебать его в этой уверенности. В тот день из ставки в штаб группы армии «Дон» пришло обещание, несмотря на трудности с транспортом, в скором времени передать им 372 танка и самоходные артиллерийские установки. Кого-то это могло порадовать, но Манштейн не мог не знать, что Гитлер выдает желаемое за действительное. Тем временем в самом Сталинграде остатки дивизии Зейдлица мужественно держали оборону. Им приходилось беречь боеприпасы, но они отражали все атаки. От холода солдаты укрывались не только в блиндажах, но и в глубоких подвалах. Это же было для них и спасением от огня советской артиллерии. «Они сидят там, словно косматые дикари в пещерах каменного века», — писал обо всем этот Гросман, — «пожирая конину». В дыму и мраке среди развалин прекрасного города, который сами разрушили. Примечание. Записные книжки Гросмана. Свидетельства о сильной наступательной активности войск противника в боевом журнале 6-й армии участились. Впоследствии подробный отчёт о том, как воевала в частности в северной части Сталинграда в конце декабря 389-я пехотная дивизия представил Ганс Урбан. 28-летний бывший сержант полиции из Дортмунда. Вот его свидетельство. Обыкновенно русские атаковали в вечерних сумерках или на рассвете, после сильной артиллерийской подготовки. Если им удавалось захватить у нас два 3 дота, мы обязательно старались отбить их обратно. 30 декабря после многочисленных атак мое подразделение получило приказ выдвинуться вперед. Отряд из девяти человек с пулеметами смог отбить следующую атаку примерно 300 человек со стороны Спартаковки. 20 пехотинцев, оставшихся на этом участке, настолько измотали все эти атаки, что они мало чем могли помочь нам. Большинство было готово оставить позиции. У двух моих пулеметов не было сектора обстрела, а противник смог использовать рельеф местности развалины. Мы вынуждены были дать русским подойти на 20 метров, после чего открыли частый огонь. Перед нашими позициями осталось больше 20 убитых. После этого русские попытались забросать нас гранатами. На рассвете первого дня нового года они снова атаковали на этом же участке. Теперь силами приблизительно трех рот. Оценить противника точнее трудно, потому что красноармейцы стреляли из воронок из -за обрушенных стен и груд кирпича мы заманили их под перекрестный огонь двух пулеметов. Русские снова понесли большие потери. Был убит минометчик, и хотя я не имел опыта обращения с минометом, нам удалось использовать против них их же собственное оружие. Когда все закончилось, мы были до того измучены, а вокруг лежало столько замерзших трупов, что мы даже не смогли отыскать среди них и похоронить своих товарищей. Паулюс подписал бодрые новогоднее обращение к своим войскам, которые, как небо, от земли отличалось от его сообщения в штаб группы армии «Дон» и письма к жене. «Наша воля к победе не сломлена. Новый год обязательно принесет нам избавление. Когда это произойдет, я не могу сказать. Но фюрер никогда не нарушал свое слово. Он не нарушит его и сейчас». Гитлер настоял на том, чтобы его войска на Восточном фронте жили по берлинскому времени, поэтому русский Новый год наступил на два часа раньше, чем немецкий. Части Красной Армии отметили свой праздник огнем тысяч орудий. Генерал Эдлер фон Даниэльс в тот вечер играл в карты и в 10 часов вечера вынужден был прерваться. Мощный фейерверк. Примечание. Даниэль с письмо жене от 1 января 1943 года. Не оставлял сомнений, что противник уже встретил 1943 год. Есть основания полагать, что и сам Даниэль в тот момент пребывал в хорошем настроении. Его только что произвели в генерал-лейтенанты и наградили рыцарским крестом. В качестве новогоднего подарка от Паулюса барон получил бутылку шампанского «Вдова Клико». Похоже, некоторые генералы сталинградской группировки в эти дни больше были обеспокоены тем, не обошли ли их в чинах и наградах, чем судьбой Шестой армии. Когда наступила полночь по берлинскому времени, в воздух взлетели лишь осветительные ракеты. Артиллерийские снаряды приходилось беречь. В сталинградском котле откупорили последние бутылки, чтобы плеснуть в кружки и сказать друг другу, прозит Нью-Яхар. С Новым годом! Напротив, советские дивизии не испытывали недостатка ни в боеприпасах, ни в горячительных напитках. Новый год отметили хорошо, писал домой морской пехотинец Виктор Барсов. Я в ту ночь выпил 250 граммов водки. Закуска была неплохая. Утром, чтобы не болела голова, выпил еще 100 граммов. И все-таки немцы в своем несчастье верили в то, что с наступлением Нового года все переменится к лучшему. «Дорогие родители, у меня все хорошо», – написал домой один солдат. «К сожалению, сегодня вечером я опять должен заступать в караул. Надеюсь, что новый 1943 год будет лучше, чем 1942». Не в последнюю очередь этот всеобщий оптимизм стал Следствием новогоднего обращения Гитлера к солдатам и офицерам Шестой армии и ее командующему. При этом мало кто обратил внимание на то, что в тексте не было сказано ничего конкретного и уж тем более не гарантировано. От имени всего германского народа посылаю вам и вашей доблестной армии самое искреннее поздравление с Новым годом. Мне известно, в каком тяжелом и опасном положении вы находитесь. Я с высочайшим уважением отношусь к героической стойкости ваших войск. Вы и ваши солдаты должны вступить в Новый год с непоколебимой уверенностью в том, что я и весь вермахт сделаем все возможное, чтобы спасти защитников Сталинграда. Ваше мужество впишет самую славную страницу в историю германской армии. Адольф Гитлер «Мой фюрер», — ответил на это послание Паулюс, — Ваше новогоднее обращение было встречено здесь с огромным энтузиазмом. Мы оправдываем ваше доверие. Можете быть уверены в том, что мы от седого генерала до безусого рядового будем держаться вдохновленные вашей несгибаемой волей и внесем свой вклад в победу. Паулюс Новогодние письма солдат из Котла свидетельствуют о приливе новых сил, эмоциональных, конечно. «Мы не падаем духом, мы верим в слово нашего фюрера», написал домой один капитан. «Мы сохраняем твердую веру в нашего фюрера, который поможет нам одержать победу», подхватил эти слова его подчиненный из числа младших командиров. Фюрер известны все наши нужды и заботы», вторил начальником в рядовой. «Я убежден в том, что он постарается помочь нам как можно быстрее». Даже такой скептик, как генерал Штрейкер. Похоже, поддался общему настрою. Появились новые надежды, писал он в те дни. И есть определенный оптимизм в отношении настоящего и ближайшего будущего. Единственное, что непомерно докучало Паулюсу в это время, так это все больше и больше активность советских агитаторов. Седьмой отдел штаба Донского фронта, занимавшийся оперативной пропагандой, сделал для себя выводы, что соединениями, на которых необходимо в первую очередь сосредоточить свое внимание, является 44-я пехотная дивизия и 76-я пехотная дивизия генерала Эдлера фон Даниэльса и работал в полную силу. Рано утром 3 января Паулюс отправился в австрийскую 44-ю пехотную дивизию. На нее только что закончилось вещание радиообращения пленных солдат из 44-й дивизии. Они действительно говорили о насущном – нехватке продовольствия и боеприпасах, тяжелых потерях. Главнокомандующий, отмечалось позже в донесении штаба 6 армии, хотел предупредить о последствиях участия в подобных передачах. «Каждый солдат, который пойдет на это», Должен сознавать, что его имя обязательно станет известно, и он предстанет перед военным трибуналом. Во время встречи Паулюса с командиром дивизии генералом Дебуа противник перешел от слов к делу. Провел еще одну массированную атаку с поддержкой танками. Утром следующего дня Паулюс посетил командующего румынскими войсками в зоне крепости чьи солдаты сильно страдали от обморожений из-за нехватки теплой одежды и обуви. Дезертиров становилось все больше, и командующий Шестой армии пришел к выводу, что для противодействия русским листовкам, отпечатанным на румынском языке, необходимы меры контрпропаганды. Батальоны и роты несли такие потери, а оставшиеся в них солдаты настолько ослабли, что оставались воинскими соединениями лишь на бумаге. В котле было больше 150 тысяч военнослужащих, но в строю находилось меньше одной пятой. Во многих ротах осталось чуть больше десяти человек. Остатки подразделений постоянно переформировались. Оставшиеся в живых гренадеров из роты фельдфебеля Валравы объединились с подразделением Люфтвафы и казачьим взводом и отправили оборонять позиции под Карповкой. Хотя одного взгляда на карту было достаточно, чтобы понять, нос, выступающий на юго-западной оконечности котла, станет первой целью русских, когда они наконец решат расправиться с шестой армией. Первые дни января 1943 года оказались теплыми и сырыми. Русские солдаты такие терпеть не могли. «Мне не нравится погода под Сталинградом», – писал родным морской пехотинец Барсов. Она постоянно меняется, а винтовки ржавеют. Когда теплеет, начинает идти снег, все отсыревает, валенки промокают насквозь и высушить их, а также вещи нет возможности. Примечание. Барсов письмо от 9 января 1943 года. Несомненно, он и его товарищи обрадовались, когда 5 января температура снова не просто упала, понизилась до минус 35 градусов. Советские войска выработали особую тактику, позволяющую им использовать преимущество в зимнем снаряжении. Русские начинали с пробных атак, свидетельствует офицер связи Люфтваффе. Если им удавалось прорвать передовую линию, наши солдаты не имели возможности вырыть новые окопы. Они слишком ослабли от недостатка еды, а промерзшая земля была твердой, как камень. Оказавшись в открытой степи, многие умирали от холода и физического истощения. 6 января Паулюс доложил генералу Цейцлеру, «Армия голодает и мерзнет, боеприпасов нет, танки встали». Примечательно, что в этот же самый день Гитлер наградил генерала Шмидта рыцарским крестом. Теперь, когда судьба шестой армии по сути была предрешена, штаб Донского фронта, расположенный в Заворыкине, привезли советских журналистов. Из столицы приехала делегация писателей. Первым делом она отправилась в расположение 173-й стрелковой дивизии, сформированной преимущественно из жителей Киевского района Москвы, в которой было много представителей интеллигенции. С командного пункта 65-й армии писатели Александр Корнейчук и Ванда Василевская наблюдали за тем, как дивизия атаковала казачий курган высоту на северо-западном краю котла. Сталин начал торопить своих генералов, требуя представить план полного уничтожения 6-й армии, еще до того, как танковые дивизии ГОТА были остановлены на Мышкове. Утром 19 декабря он позвонил Воронову, представителю Ставки, отвечающему за проведение операции «Малый Сатурн», и приказал ему отправиться в штаб Донского фронта. Воронов устроился рядом с резиденцией Рокоссовского, занимавшей два соседних поселка – Заварыкина и Медведева. Каждый генерал здесь расположился в пятистенке, бревенчатой избе с перегородкой посередине. Американские штабные вилесы с опознавательными знаками советских частей сновали взад и вперед по замерзшим колдобинам. Генералы объезжали свои войска, поторапливая подчиненных. Воронов собрал группу планирования и попросил высказать соображения относительно сложившегося положения дел. Сталин настойчиво требовал доложить о результатах в двухдневный срок. Но Воронов настоял на отсрочке. Он хотел лично изучить местность и оценить ситуацию. В 57-й армии Воронов отправился в ясный погожий день. В небе показалась группа транспортных юнкерсов идущих без прикрытия на высоте примерно 2500 метров. Зенитные батареи открыли огонь, по ним слишком поздно, а истребители даже не успели взлететь. В результате все юнкерсы благополучно миновали опасную зону, что привело Воронова в ярость. Еще больше он разгневался, выяснив, как плохо организовано взаимодействие между наблюдателями на Земле зенитными батареями И эскадрильями истребителей. Досталось всем. И генерал-майор, отвечавший за противовоздушную оборону, в страхе тотчас развернул бурную деятельность. Возвратившись с Варыкина, Воронов еще раз внимательно просмотрел все выкладки. Полковник Виноградов, начальник разведки Донского фронта, лишь незначительно изменил оценку численности группировки, окруженной в котле. Упорное сопротивление немецких войск в начале декабря не убедило его в том, что она намного превосходит представленные его ведомством цифры. Теперь на просьбу уточнить оценку он назвал цифру 86 тысяч человек. Впоследствии разведке Красной Армии пришлось краснеть за эти неточные оценки, выслушивая насмешки со стороны извечных соперников из НКВД. Наконец, 27 декабря, план операции «Кольцо» был готов. Его тут же отправили в Москву. На следующий день Воронов получил приказ все переделать. Сталин настаивал на том, чтобы первая фаза наступления предусматривала два удара. Первый в секторе Карповки-Мариновки на юго-западе, а второй в противоположном конце котла северо-востока. При этом ставилась цель отрезать от главных частей группировку оборонявшуюся в промышленном районе Сталинграда и рабочих пригородах на севере. На заседании Государственного комитета обороны Сталин заявил, что соперничеству между Еременко, командующим Сталинградским фронтом, и Аркасовским, командующим Донским фронтом, необходимо положить конец. Кому мы назначим ответственным за проведение операции Кольцо? Спросил он. Кто-то назвал Аркасовского. Сталин спросил у Жукова, что думает он. Еременко сильно обидится, прозвучало в ответ. Сейчас не время обижаться, отрезал Сталин. Позвоните Еременко и скажите ему о решении Государственного комитета обороны. Итак, сообщить неприятную новость командующему Сталинградским фронтом выпало на долю Жукова. Рокоссовский, который узнал о том, что ему поручено проведение операции «Кольцо» из приказа по своему фронту, Получилось 47 дивизий, 5610 орудий и минометов и 169 танков. Наземную группировку общей численностью 218 тысяч человек должны были поддерживать 300 самолетов. Однако Сталин и тут проявил нетерпение. У него возник замысел нанести удар по второй венгерской армии. Узнав, что из-за проблем с транспортом, переброска подкреплений, боеприпасов и снаряжение замедлилось, советский вождь пришел в бешенство. Воронов попросил разрешения отложить операцию еще на четыре дня, на что Сталин извительно поинтересовался. «Вы будете там рассиживаться до тех пор, пока немцы не возьмут вас с Рокоссовским в плен?» На новый срок, 10 января, он согласился с огромной неохотой немецкие офицеры окруженные в котле высказывали разные предположения о том как будут развиваться события многие не могли понять что собственно удерживает красную армию генерал фибик командующий восьмым воздушным корпусом в разговоре с рис гофеном задал вопрос ответ на который хотели бы знать все почему русские еще не раздавили шестую армию словно перезревшие яблоко Офицеры Советского Донского фронта тоже были удивлены промедлением и гадали, как долго им еще придется ждать приказа о наступлении. Причина была скорее не военная, а дипломатическая. Воронову позвонили из Кремля и велели подготовить для армии Паулюса ультиматум. В первую неделю января 1943 года Воронов набросал черновик послания, адресованного лично Паулюсу. Ему пришлось постоянно консультироваться по телефону с Москвой. Когда текст был, наконец, одобрен, в штабе Донского фронта его перевели немецкие антифашисты во главе с Вальтером Ульбрихтом. Примечание. Дятлинка. Неопубликованная рукопись. Тем временем органы НКВД и армейская разведка, вечные соперники, начали искать в своих рядах офицеров, которым предстояло стать парламентерами. В конце концов, 7 января на эту роль утвердили майора Александра Смыслова из разведки штаба фронта и капитана Николая Дятленко из НКВД. Виноградов, разговаривая с Дятленко, представителем конкурирующего ведомства, вдруг спросил «Ты хохол?» «Никак нет, товарищ полковник», – моментально ответил Дятленко. «Я украинец». «Это почти что русский», – рассмеялся Виноградов. «Соображаешь быстро» значит сможешь достойно представить Красную Армию на встрече с фашистами. Со Смысловым и Дятленко провел краткую беседу начальник штаба Донского фронта генерал Малинин. Потом с ними поговорил лично Воронов. Можно было подумать, у генералов из-за плеча выглядывает сам Сталин. Оба несколько раз спросили у посланников, понимают ли те в полной мере, как важна поставленная перед ними задача. Сели инструкции Москвы ясны? На самом деле, правила поведения парламентеров никому не были известны. Дятленко, например, потом признался, что он их смутно представляет себе только по пьесе Соловьева фельдмаршал Кутузов. Напоследок Воронов задал риторический вопрос. «Ну как, ребята, справитесь с порученным вам делом?» «Так точно, справились, товарищ генерал-полковник», хором ответили «ребята». Малинин приказал главному интенданту выдать смысловую и Дятленко лучшее обмундирование, чтобы произвести впечатление на немцев. Тыловикс пообещал одеть парламентеров как женихов и подмигнул обои. Он тут же собрал в штабе адъютантов всех генералов и приказал им раздеться, чтобы Смыслов и Дятленко выбрали себе подходящую форму и сапоги. Затем парламентеров усадили в штабной Виллис. Вместе с ними в машину сел полковник Виноградов. Целью назначения должна была стать железнодорожная станция «Котлубань» в секторе 24-й армии. Русские войска на этом участке получили приказ прекратить огонь с вечера. В течение всей ночи громкоговорители передавали обращение, подготовленное группой Ульбрихта. В нем говорилось о том, что завтра к немцам придут парламентеры. Утром 8 января на позициях обеих сторон было тихо. К Смыслову и Дятленко присоединился высоченный сержант с белым флагом и трубой. Они прошли примерно половину пути. Сержант протрубил сигнал «Внимание, внимание, слушайте все!» Парламентеры продвинулись вперед еще на 100 метров, и тут немцы открыли огонь. Все трое вынуждены были укрыться за невысоким бруствером, сложным из снега советскими разведчиками для наблюдения ночью. Жениховская форма, которая совсем не защищала от сильного мороза, в минуту потеряла свой парадный вид. Когда стрельба стихла, Смыслов и дятленка поднялись на ноги и медленно пошли вперед. Сержант также встал во весь рост, размахивая белым флагом и трубя. Немцы снова открыли огонь, однако стрельба явно не была прицельной не вызывало сомнений, что они пытаются вынудить парламентеров вернуться назад. После нескольких безуспешных попыток продвинуться к позициям противника, взбешенный Виноградов передал приказ прекратить эту опасную игру. Примечание. Впоследствии Паулис утверждал, что никогда не приказывал открывать огонь по русским парламентерам. Шмидт таких заявлений никогда не делал. В штаб фронта Смыслов и Дятлинка вернулись очень расстроенные. Воронов же был благодушен. «Что повесили нас и товарищи?» – обратился он к разведчикам. «Ситуация такова, что просить должны не мы у них, а они у нас. Дадим немцам огня, тогда сами будут умолять зачитать им наши условия». Ночью над немецкими позициями летали русские самолеты, разбрасывая листовки с ультиматумом улису и обращением к офицерам, унтер-офицерам и солдатам, подписанными Вороновым и Рокоссовским. Для пущей убедительности слова действительно подкрепили огнем. Вне всяких сомнений листовки были прочитаны. Капитан из 305-й пехотной дивизии, взятый в плен, признался, что и солдаты, и офицеры, несмотря на угрозу наказания, тайком читали советские листовки «Запретный плод сладок», «Про ультиматум было известно всем», — сказал этот офицер. Кроме того, ультиматумы и обращения, зачитанные Эрихом Вайнартом, транслировались русскими радиостанциями, настроенными на частоты, используемые немцами, и многие радисты вермахта впоследствии подтвердили то, что принимали это сообщение. В ту ночь смысловую и Дятленко удалось поспать всего пару часов. Очень скоро их разбудили. Неудачливых парламентеров, одетых в собственную старую форму, генеральские адъютанты сразу забрали свое имущество. Уже ждала доштабная машина. В разведотделе офицеры узнали, что полковника Виноградова произвели в генерал-майоры, а их самих наградили орденами Красной Звезды. Виноградов пошутил, что звание получил за все штаны, просиженные на службе. Примечание. Дятлёнко неопубликованная рукопись. И добавил, что если Смыслову и Дятленко со второй попытки удастся выполнить задание, они получат еще более высокие награды. Парламентеры снова сели в машину. С ними поехали Виноградов и офицер, который должен был сменить его на посту начальника разведки. По дороге новоиспеченный генерал и его преемник пели песни и рассказывали анекдоты про генералов. Нестроенное пение сопровождалось жуткой тряской. На замерзшей грунтовой дороге Виллис бросала сухаба на ухаб. Путь предстоял не близкий, на южную оконечность Котла. Они переправились на правый берег Дона, затем вернулись обратно на левый в Калачи-на-Дону, в районе которой занимала 21-я армия. Незадолго до рассвета машина приехала наконец на командный пункт 96-й стрелковой дивизии, расположенный в нескольких километрах к западу от Мариновки. Смысловый Дятленко, словно двух приговоренных к смерти, накормили роскошным завтраком и дали им наркомовские 100 граммов. Добавить второй виноградов не разрешил. Вскоре последовала команда приготовиться. И только тут парламентеры вспомнили, что белый флаг у них забрал интендант. Пришлось соорудить новый, из простыни, конфискованный у командира дивизии. Древком послужила большая ветка акации. Водитель подвез офицеров, насколько было возможно, к передовой и укрыл машину в балке. Дальше пришлось идти пешком. К Смыслову и Дятленко присоединился пожилой старшина с трубой, представившийся командиром музыкального взвода Сидоровым. Проводить их через минные поля вызвался молоденький лейтенант. «Моя жизнь не стоит так дорого, как ваша», — сказал он. В окопах первой линии трое парламентеров надели масхалаты и двинулись через белую степь, затянутую плотным туманом. Видневшиеся впереди два десятка снежных холмиков оказались замерзшими трупами. Виноградов и два других генерала забрались в подбитую тридцать четверку, чтобы оттуда наблюдать за происходящим. Сидоров протрубил сигнал. Дятленко показалось, что на этот раз «Внимание, внимание!» прозвучало как похоронный марш. Парламентеры приблизились к немецким позициям. Уже было видно, что в окопах двигаются фигуры. Казалось, на передовую прибыло подкрепление. Сидоров снова помахал флагом и поднес губам трубу. «Что вам нужно?» – послышалось из окопов. «Мы парламентеры от командования Красной Армии!» – крикнул в ответ по-немецки Дятленко. У нас пакет для вашего главнокомандующего. Мы требуем принять нас в соответствии с законами международного права. Через минуту немец рявкнул: Идите сюда. Над бруствером показалось несколько голов. На парламентеров было направлено оружие. Дятленко отказался идти дальше и попросил позвать офицера. Немцы стали совещаться. Наконец кто-то из них отправился за командиром роты. Как только он ушел, немецкие солдаты вылезли из окопов и стали кричать парламентерам. Рус, ком, ком! Рус, иди сюда. Один коротышка, закутанный в лохмотье, и вовсе начал валять дурака. Тычи себе в грудь он распевал, подражая оперному певцу. Их бин офицер! Их бин офицер! Я офицер. «Вижу, какой-то офицер», — сказал ему по-немецки Дятлинка, и все пехотинцы рассмеялись. Потом товарищи схватили шутника за щиколотки и стащили в окоп. Смыслов и Сидоров тоже расхотались. Наконец вернулся посланный за офицером, их пришло аж трое. Офицеры обеих сторон отдали друг другу честь. Старший по званию вежливо поинтересовался, что нужно парламентерам. Дятлинг объяснил и спросил, примут ли их в соответствии с Международной конвенцией, гарантировав личную безопасность. Смыслов показал конверт из клеенки, адресованный генерал-полковнику Паулюсу. Немецкие офицеры долго перешептывались друг с другом. Наконец, старший согласился проводить советских парламентеров к командиру полка. Последовали долгие споры относительно мелочей. Должны ли русские снять масхалаты и нужно ли им завязывать глаза? В конце концов, масхалаты решили оставить, а глаза завязать. Такой вариант был заранее предусмотрен. Но заготовленные черные повязки накануне вместе с белым флагом забрал не в меру хозяйственный интендант. Поэтому пришлось импровизировать на ходу, используя носовые платки. Сидоров смог предложить только натянуть поглубже свой белый капюшон. В результате с него сняли куртку и замотали ею голову. Немецкие солдаты, наблюдавшие за происходящим из ближайшей землянки, разразились хохотом. «Бедуин! Бедуин!» – кричали они. Лейтенант взял Дятленко за руку и повел. Через несколько шагов он спросил, что написано в обращении к Паулюсу. «Мы должны сдаться?» «Не могу знать», – ответил Дятленко, воспользовавшись формулировкой, принятой в царской армии. Офицер сменил тему. «Скажите, пожалуйста, правда ли, что в Платоновской был Вилли бреддель Спросил он. «Этот писатель обращался к моим солдатам на протяжении десяти или, быть может, 14 дней. Он призывал их сдаться в плен и клялся, что им сохранят жизнь. Разумеется, мои подчиненные просто смеялись над ним. Но бреддель действительно был там. По произношению ясно, что он из Гамбурга». Это действительно был он сам, или мы слышали его голос, записанный на грампластинку? Дятлинг очень хотел ответить немцу правду. Брэдель работал в его отделе, и их связывали приятельские отношения. Но даже при намеке на это немецкий офицер тотчас догадался бы, какая у парламентария настоящая работа. Отвечать ему не пришлось. Лед, по которому они шли парами, был неровный от разрывов снарядов и в то же время отполированный сапогами, обмотанными тряпьем. Дятленко поскользнулся и упал, сбив с ног своего поводыря. Смыслов, услышав шум, испуганно скрикнул. Дятленко успокоил его и все еще лежа извинился перед немецким офицером. Он не боялся никаких уловок с его стороны. «К этому времени через мои руки прошло около тысячи военнопленных», — написал он впоследствии. «Я уже очень хорошо разбирался в их психологии» и знал, что этот человек не сделает мне ничего плохого. Немецкие солдаты, поспешившие, чтобы помочь подняться упавшим офицерам, тоже поскользнулись и упали. Образовалось то, что русские называют «куча мала». Украинец Дятленко вспомнил поговорку своих соотечественников «Куча мала слишком мала, нужно еще кому-нибудь сверху». Когда марш завязанными глазами возобновился, расспросы начались снова. Разговор вернулся к Бределю. Дятленко отвечал уклончиво. Он сказал, что эта фамилия ему известна. Приходилось даже читать одну из его книг. Наконец, с ними сказал, что перед ними ступеньки. Значит, пришли. С парламентеров сняли повязки, а с головы Сидорова куртку. Выяснилось, что они находятся в добротном блиндаже, стены которого обшиты досками. Дятленко заметила два мешка с подгнившим серым зерном которые, видимо, пытались просушить. «По делам вам, гады!» – подумал он. «Сожгли сталинградский элеватор, а теперь вам самим приходится выкапывать еду из-под снега». Он также обратил внимание на то, что со стен до сих пор не сняты бумажные рождественские украшения и праздничные открытки. Извичная немецкая сентиментальность. Вошедший в блиндаж старший офицер спросил у советских парламентеров, кто поручил им эту миссию. Ставка верховного командования Красной Армии, ответил Дятл, Дятленко. Офицер ушел. Очевидно, для того, чтобы связаться с начальством. Пока он отсутствовал, дятлинка и немецкие военнослужащие поговорили о рождественских праздниках. Следующей темой стало оружие. Немцы высказали свое восхищение пистолетом токарева, который был у Дятлинка. Тот тот час отдал его, запоздало от сообразив, что согласно международной конвенции парламентеры должны были сдать личное оружие. Смыслов сделал то же самое. Сидоров решил поддержать дружескую атмосферу, достал и с достоинством распечатал коробку папирос «Люкс», которую сам дятенко именовал не иначе, как «Генеральскими». Эту роскошь парламентерам выдали специально, чтобы произвести произвели впечатление на немецких офицеров. Сидоров предложил немцам папиросы так, будто всегда курил только их, а вовсе не махорку. Потом он попросил Дятленко сказать немцам, что для него это уже третья война. Он сражался на империалистической, на гражданской и вот теперь на Великой Отечественной. Дятленко ожидал, что старшина добавят с немецко-фашистскими захватчиками, но тот улыбнулся и сказал, и на всех трех войнах у меня ни разу не было случая вот так мирно поговорить с врагом. Немецкие офицеры согласились, добавив, что сейчас в их блиндаже собрались самые миролюбивые люди на всем фронте. И тут послышалась ожесточенная пальба. Русские пришли в ужас. Один из немецких офицеров выскочил из блиндажа, чтобы узнать, в чем дело. Вернувшись, он укоризненно сказал парламентерам «Это ваши». «К счастью, огонь скоро прекратился». Позднее Дятлинка и Смыслов узнали, что это не удержались от соблазна зенитные батареи, увидев прямо над головой немецкие транспортные самолеты. Ушедшего офицера, полковника, все не было. В блиндаже стало нарастать напряжение. Наконец он вернулся, но вовсе не с известием, что на улице ждет машина, которая доставит парламентеров в штаб шестой армии. По выражению Дятлинка, немец выглядел, как побитая собака. Подчиненные, догадавшись о том, что произошло что-то неладное, стали словно сейчас им всем должны были прочитать смертный приговор. «Мне приказано, — сказал парламентер-полковник, — никуда вас не вести и ничего от вас не принимать. Сейчас вам снова завяжут глаза, отведут обратно, вернут оружие и отпустят». Дятенка попробовал возражать. Он даже предложил, хотя это было вопреки полученным инструкциям, передать конверту полномочному принять его, офицеру, в обмен на расписку. «Я получил приказ ничего от вас не принимать», — повторил немецкий полковник. «В таком случае мы просим, чтобы вы написали на этом конверте, что вы, в соответствии с приказом вышестоящего начальства, отказываетесь принять это письмо, адресованное командующему армии», — не отступал Дятленко. На это предложение тоже последовал категорический отказ. Смыслов и Дятленко поняли, что разговор закончен. Оставалось только дать снова завязать себе глаза и вернуться обратно. Провожал Дятленко тот тот же самый лейтенант. «Сколько вам лет?» – шепотом спросил разведчик, когда они тронулись в обратный путь. «24», – ответил немец. «Они были почти ровесники». «Эта война между нашими народами – трагическая ошибка», – после некоторой паузы продолжил, продолжил Дятленко. «Рано или поздно она закончится, и было бы хорошо, если бы мы с вами смогли как-нибудь встретиться, да?» «В моем сердце нет места для иллюзии», — ответил немецкий лейтенант. «Еще до конца этого месяца меня уже не будет в живых, а может быть и вас тоже. Неужели вы действительно думали, — не унимался дятенка, — что мы позволим вам мирно перезимовать в теплых землянках?» Ответ был ожидаемый. «Нет». По опыту прошлой зимы можно было предположить, что вы начнете наступление. Но никто не ожидал, что оно получится таким масштабным. Движимый профессиональным любопытством, Дятлинка не удержался от соблазна отступить от инструкции, предписывающей избегать разговоров на конкретные темы. Вы мне говорили, что ваши солдаты смеялись над призывами Вилли Брэдделя, Но разве он был не прав, говоря о вашем безнадежном положении? Разве его обращение не нашло отклик в ваших сердцах? «Все, что говорил Брэдель, правда», — ответил лейтенант. «Но не забывайте одно. Когда идет война двух мировоззрений, одних слов недостаточно для того, чтобы склонить противника на свою сторону». На передовых позициях парламентерам развязали глаза и вернули оружие. Офицеры козырнули друг другу. Дятлинка, Смыслов и Сидоров, все еще с белым флагом, вернулись к генералу Виноградову, ждавшему их в подбитом танке. По возвращении командир дивизионной разведки приказал Сидорову, быстро нарисуя схему обороны их участка, и парламентеры стали свидетелями того, как старшина, так миролюбиво говорившая с врагами, тут же набросал точную карту огневых точек противника. Не знаю, было ли у него такое задание с самого начала, писал впоследствии для Дятлинка, или этот человек обладал удивительно цепкой памятью, но запомнил он все. Дятлинка и Смыслов вернулись в штаб фронта навились и вместе с Виноградовым и его преемником, уставшие и расстроенные. Успеха их миссия не возымела, и теперь снова предстояло погибнуть тысячам людей».